Глава 5. Меня трясло так, что руки дрожали, когда я надевала носки. Ничего не придумала лучше, чем джинсы, футболка получше и любимый свитер поверх. Если я хочу, чтобы этот мужик раскрыл глаза, я осознала, на кого разинул пасть, то всё логично. Но что ему с меня взять? Смешно. Тут же начинала пилить другая мысль. А может, ему что-то ещё от меня надо? Не знаю, наследство получить от какого-нибудь отца с условиям женидбы или вообще опыты на мне поставить. Я моргнула, смотрясь в зеркало. Любимые Кинкой популярные женские романы, в которых я забывалась периодами, странным образом смешались с идиотские предположения относительно намерений Руслана. Вернуться в реальность стоило трудов, но я она не радовала. Я нашла немного информации в интернете. Руслан и правда был почти человеком. Вернее, вполне известным в определённых кругах. О нём писали и как о молодом бизнесмене, и как о об общественном деятеле. И парк он там какой-то построил в Подмосковье. А я смотрела на его фото в костюме и дрожала ещё сильнее. Он и в джинсах, и в футболке выглядел незвуредно. А всему виной глаза. Стоило вспомнить, как они загораются нереальным огнём, и меня парализовывало. Но в то же время соображала я, не в пример вчерашнему, рационально Зачем ему я? Не верю, что чувствую вины. Такой мужик разве может считать меня проблемой и вешать себе на шею в качестве содержанки? Надо признать, что я ему вообще не соответствую. И не верю ни черта в его мотивы. Может, ему доктор для приюта нужен? Так пусть просто предложит работу, а я готова выслушать условия. Только успокоиться не вышло. И когда в квартире раздался звонок, у меня всё похолодело внутри. Подкрывшись к двери, я посмотрела в глазок и ошалел от увиденного. За дверью стоял Артем. Дар речи очень, кстати, пропал первым, а уж потом я сообразила, что лучше затаится и надеется, что гость свалит. Вот же наглый тип, он что, мой номер не сохранил? Но уходить коллега и не думал, подергал еще пару раз звонок и принялся расхаживать по коридору туда-сюда. Стоило мне отлепиться от глазка в очередной раз, как послышался звук открывавшегося на этаже лифта, а вскоре мужского голоса. Я прилипла к глазку снова. "Руслан, с Мишей на руках. Здравствуйте", оглядел он Артёма. "Здравствуйте", глухо отозвался тот. "А я к Саше пришёл. Вы же вчерашний коллега", усмехнулся Руслан, поправляя Мишу на руках. "Пришли проведать нашу маму". Я медленно прикрыла глаза, впадая в ступор. Вот же гад. Артёма парализовало надёжно, тупил тот долго. Вообще-то, усмехнулся неуверенно. Саша сказала, что вы её бывший. Ну, в жизни всякое бывало. Медленно оскалился Руслан. А вы очень навязчиво. У нас не ужин запланирован, а вы припёрлись без звонка. Как и вчера, когда она под дверью просила вас уйти, новые перлы на пролом. Понятно. Призрительно усмехнулся Артём. Это у вас брачные игры такие, для остроты ощущений. На острото ощущением я привык добавлять по-другому. На этом градус перед моей дверью недопустимо повысился, и я не выдержала. Вышла в коридор и гневно оглядев мужчин, неожиданно для себя шагнула к Руслану и забрала у него Мишу. Можете продолжать. Развернулась и унесла ребёнка в квартиру. Привет. Привет, отозвался он спокойно. Есть хочешь? Он только успел мотнуть головой, как раздался стук в двери, и в квартиру вошел Руслан. Мама, зашипела я на него, обернувшись. Совсем? Я так и не подобрала цензурное слово, а он не стал ждать дальше. С чего это? Его черты в миг потеряли намеки на дружелюбие, а глаза снова сверкнули. Ты ему вряд ли назначила свидание в то же время, что и я тебе. Значит, он припер себе звонка. Тебе и правда нужен такой принт на обшарпанном фольце девяносто шестого года. Как раз мне под стать не находишь? Вспылила я, прижимая к себе ребёнка. И на свидание я так понимаю, мы не идём. Идём, сказал он жёстко, только смотрел на меня как-то странно, поворачивая голову то на один, то на другой бок, как собака. Что ты так смотришь? Хорошо смотритесь вы вместе, и он хищно улыбнулся. Я уже никуда не хочу идти. Я всутила Руслану его ребенка. На выход. Тихо прорычал он, и Мишка как-то сразу вжался в него, а я отцепнила. Пришлось подчиниться. Мы вышли из подъезда и попали под ненавиаемый обстрел цепких взглядов бабулик. Одна даже окликнула, напомнив, что через две недели у нее начинается курс капельниц, и она мне позвонит. Я догнала ожидавшего Руслана на дорожке, но тот промолчал. Куда едем? тревожно спросила, когда он уселся за руль и устроил Мишку в кресле. Минутах в тридцати есть неплохое место с игровой площадкой. Потерпишь? Да, скосила я взгляд на вибрировавший мобильный в руках. Пришло какое-то сообщение от Артема, но я даже среагировать не успела, как Русс узел глаза, ловко выудил Сотого из моей руки. Эй! Ну а в личном пространстве этот мужик и не слышал. открыл сообщение, пробежал его глазами и зло усмехнулся. Даже не думай, вырвала я свой аппарат из его лапы. Если ты сильнее, богаче и успешнее, это не значит, что тебе всё можно. Не трогай его. Почему слабые, бедные и тупые автоматически становятся объектом жалости? Пристально глянул он на меня, выкручивая роль. Им сразу многое можно. Я не знаю за всех, но Артём хороший врач. Он спасает жизни на каждом дежурстве. Не смей его трогать. Руслан снова сверкнул глазами, гневно раздув ноздри, но промолчал. А я хоть и села прямо, скосила на него взгляд, не в силах оторваться. Договариваться с ним не выйдет же ничего. Он и правда, дикий какой-то. Только вот вроде бы нормальный был, и через секунду это рычание, пугающее до дрожи. А вы всегда так кричите, когда злитесь? спросила глупо. Рослана ответил не сразу. "Вывел этот твой Артём", процидел. "Не даже не столько тем, что припёрся к моей женщине". В этом месте я задержала дыхание. "Отношения его бесят. Ни цветов, ни конфет. Или что там у вас носят на свидания?" "А ты что-то носишь? Может, он тоже заехал за мной перед рестораном?" Зачем не защищала Артёма, непонятно. Сама же понимая, что вряд ли меня с ним ждал романтический вечер. От него разило потом и медикаментами. Он либо с дежурства, либо просто в несвежих шмотках. Неприязненно поморщился Руслан. Еще и прокуренный. Максимум вломился бы к тебе в наглую, как и вчера собирался. Я только раздраженно фыркнула, но быстро сдулась. Стало противно. Неужели я так себя веду и так хреново выгляжу, что со мной можно только так, как Артём в наглую или как Рус? Поставил перед фактом, что я его женщина. Да что за бред? Слушай. Повернулась я к нему. Я нашла о тебе информацию в сети. Похвално не оценил он. Ты же успешный бизнесмен. Интервью у тебя брали. Он скосил на меня взгляд, но тут же вернулся к дороге. И что? И то, что мы с тобой не пара. И жить ты не хочешь. Хочу, возмутилась я. Но неужели нет другого варианта? Нет. Я бы могла на тебя работать, как ты и предлагал. Нет другого варианта, отрезал он жёстко. Я тебе не верю, понизила я голос. Не может этого быть. Он устремил на меня долгий задумчивый взгляд, пока на его лице разливался красный от сигнала светофора отсвет. Саш, давай поедим сначала, отвернулся наконец. Не хочу я есть, мотнула головой. Я всегда успею перестать стараться, жёстко отреагировал он. Дай мне шанс. А я привычно увязла в нём взглядом, тяжело дыша. Действительно, довести его до крайних мер я всегда успею. Убедилась, что он на них пойдёт. Пожалуй. Отвернувшись, я перевела взгляд на город, позволяя себе передышку. Но разговор не был окончен. Я определённо чего-то не понимала в его правилах, и это нервировало. Мы приехали к фасаду кирпичного здания, протреснулись в узкую улочку с торца, и Руслан заглушил двигатель. Было спокойнее, пока он гудел. Я вышла на нетвёрдых ногах на улицу и закуталась в толстовку, дожидаясь, пока он достанет мишку с заднего сиденья. Малыш поражал своим спокойствием. Взял Руслана за руку, и вместе они направились ко мне. Пошли. Кивнул Руслан Хамура на старинный дворик с окованным забором. Я прошла следом за ними к ступеням, и мы оказались в небольшой комнате, отделанной в старинной манере. Нас встретили и провели к обособленному столику рядом с детской территорией. Всё здесь настраивало бы на тихие семейные посиделки. Может, на это и рассчитывал Руслан. Глядя, как он усаживает малыша на детский стул, подумала, что он действительно не от мира сего. Какой бы мужик в своём уме пошёл на свидание с ребёнком? Да ещё и с такой уверенностью, будто так и надо. Он не пытался меня впечатлить своей заботливостью. Ему ведь это не нужно, или Тебе что, нужна мама для Миши, предположила я. Руслану достаил у меня ожидаемого взгляда, который говорил лучше слов о том, что он обо мне подумал. А я плохо с ним справляюсь, поинтересовался серьёзно и направился ко мне. Садись. Отодвинул стул, забрал кофту и склонился к самому уху, когда я опустилась на предложенное место. У меня достаточно средств, чтобы нанять Мише няню. Ты сказал, что он без тебя. Ну, от его близости у меня смешалось всё в голове. И в отличие от Артёма, пахло от Руслана очень даже не дурно. Ты сказал, что не можешь его оставить нигде. А я первая, к кому Миша пошёл на руки. Нет, Саша, твоё время есть на что потратить. Он обошёл меня и сел напротив. Что тебе не даёт покоя, что ты всё никак не примешь ситуацию? Я тебе не верю, насупилась я. Мы с тобой не пара. Ты врёшь, что я могу быть. Руслан так пронзительно на меня смотрел, будто видел насквозь. Не собрать мысли в кучу стоило усилий. Ты слишком запредельный для такой, как я. И я говорю не о твоих мистических способностях. Ты живёшь не заурядной человеческой жизнью. Он удивлённо изогнул бровь, а губы дрогнули в усмешке. Ну очень запредельный, что ж. Мы не выбираем глазами, Саша. С несходительно начал он, но тут же замялся. Вернее, не только. Но если бы мой зверь тебя не захотел, я бы тебя убил. И он, как ни в чем не бывало, перевел взгляд на подошедшего официанта. Мы еще не изучили меню. Может, рекомендуете что-то? Девушка начала послушно ворковать, а я впало в ступор, не успевая усваивать эту реальность. Кажется, Руслан пытался спросить меня, чего желаю, но я так и не нашла в себе силы отмерить. Саша, если ты не поешь, ты меня убьешь, закончила я охрипло. Нет, усмехнулся он, складывая руки на столе. Я уже не смогу. Миша очень, кстати, убежал ожидать заказа в детскую комнату, и мы остались одни. Давай договариваться, посмотрел он на меня прямолинейно. Если ты сомневаешься в себе, то не стоит. Ты очень привлекательна. Этот мужчина с одинаковой искренностью обещал мне расправу и сообщал о моей привлекательности, как он бизнес ведет. Я снова потеряла дар речи. Поверить в то, что он на самом деле считает меня достойной себя, гораздо сложнее, чем когда обещают убить. Но у меня к тебе дело. Какое? Насторожилась я, только тут замечаю, что пытаюсь втянуть в рукава толстовки пальцы с коротко постриженными ногтями, не видавшими маникюра уже год. Мне нужно сделать из тебя слепительную самку. Что? Моргнула я, чувствуя, что градус удивления уже сильно завышен. Вина. Да. В ожидании спасительного заобвения на голодный желудок я успела два раза приняться грызть короткие ногти и столько же раз себе одернуть. Любишь выпить? Вдруг спросил он. В отличие от меня Руслан сидел спокойно и практически не спускал с меня взгляда. Да, только обычно предпочитаю чистый спирт. Посмотрела на него прямо. Не ври, усмехнулся он. Пиво иногда люблю, без энтузиазма призналась. Почему ты так смотришь? Мне важно на тебя смотреть. Я уже подумала, что ты не псих. Я не псих. Я оборотень. Когда там вино принесут, заёрзала я. Давай поедим всё же сначала. Без нервирующих тем вечером мог бы претендовать на вполне сносный. Мишка прибежал на зов Руслана и уселся есть. И снова все было похоже на обычную человеческую трапезу, только он был излишне самостоятельным. Ему вообще не требовалось помощи ни в том, чтобы что-то порезать, или что-то подать. Он сосредоточенно жевал тушеную говядину, не нуждаясь в уговорах да есть еще я овощную гарнир к ней. А я только с любопытством наблюдала за ребенком, незаметно опустошая свой бокал. Вино оказалось лёгким и очень вкусным. И когда реальность показалась хоть сколько-то более приемлемой, я вернулась взглядом к Руслану. Он встретил моё внимание с искрами в глазах. Не сказать, что ему это всё стояло поперёк горла. Он будто наслаждался вечером. Я всё равно тебе не верю, заявила тихо, когда Миша вытер губы рукавом и унёсся с детьми. Но раз выбора у меня особо нет, давай обсудим. Что ты там хочешь со мной сделать? Уже много всего. Вдруг оскалился он с удовольствием, наблюдая панику в моих глазах. "Перестань", приказала я. "Что ты там говорил про какую-то самку?" Искры погасли в его глазах. "Мне нужно предъявить тебя нашей особой службе", серьёзно начал он. "У них не должно быть вопросов." Поэтому завтра ты увольняешься с работы и идёшь на стажировку к терапевту, который обучает новых врачей особенностям работы с такими, как я. Я слушала, жалея, что не успела попросить новый бокал вина. Ещё я. Тут он замелся неуверенных хмурись и такую эмоцию я видела на его лице впервые. Хотел бы попросить тебя позволить мне изменить всю твою жизнь. Всё-таки со старой я тебе не подхожу. Заворожённый кивнула. Я не могу допустить варианта, что мне откажут. И в его голосе вдруг вплелось злое рычание, а глаза снова стали наполняться жидким огнём, парализуя меня как кролика перед удавом. Поэтому сделаю всё, чтобы мы с тобой прошли этот процесс, и тебя отдали мне, а не ликвидатору. Тебе понятно? Я еле нашла в себе силы кивнуть. Отлично. И он моргнул, выпуская меня из оцепенения. Тогда завтра заеду за тобой утром. Сначала разберемся со старой жизнью, потом начнем работать над новой. Ты переедешь ко мне. Не. Только открыл рот, как он снова посмотрел на меня, и я с трудом закончила фразу: не нальешь мне еще вина. Пока я следила за движением его рук, до меня дошло одно: я не в том положении, чтобы ставить условия. Его жесты тоже гипнотизировали, а пристальное внимание нервировало. Он будто хотел казаться кем-то другим. Вернее, ему это прекрасно удавалось. Не знаю, что именно, но что-то в нём постоянно позволяло забыть о том, что видела вчера. Миша этот его тоже сбивал с толку. Посмотреть со стороны образцовая семья, пусть и неполная. Заботливый красавчик отец, милый ребёнок. Но как же это всё далеко от правды. Иди-ка хочется эту правду забыть к чертям. Так у нас не будет проблем, Саша. Он передал мне бокал. Ну тебе-то чего их бояться, выдавила я. Я помню про два выхода. Он медленно вздохнул, подаваясь вперёд и складывая перед собой локти. Такие, как я, не меняют свой выбор. Посмотрел он мне в глаза своими, налитыми огнём. Я естественно лобакал в руке, чтобы не закричать. Мы выбираем мразь на всю жизнь. Для меня уже нет других выходов, кроме как заботиться о тебе. Он будто осознал, что давит на меня всем своим видом, и откинулся на спинку стула. Саша продолжил мягче. Обычно это всё не так происходит. А как зачем-то схватилась я. Иначе, нехотя процедил он. Мы предпочитаем, чтобы избранная сначала выбрала самца. Мужчину, раздражённо поправила я. Я тебе не самка, Руслан. Он медленно вдохнул и выдохнул, не спуская с меня взгляда, но всё же продолжал спокойно. Когда не самка заинтересуется отношениями, мужчина ставит метку. Что? От новой порции алкоголя и стресса голова снова начала туго соображать. кусает в шею. Продолжал он объяснять. Метка означает, что теперь женщина принадлежит мужчине. А на каком этапе она выясняет, что он с глазами, промямлила я. После метки. А вот это открытие, усмехнулась я. Представляю этот обычный конфуз. А уже всё, да? Что-то типа и в дурдом никого из них не увозят, веселилась я. А то у меня в отношении себя были сомнения. Нет, метка смягчает принятие. Вот как насторожилась я. Как это? Это природный механизм. Он говорил всё медленнее, будто через силу, и уже почти шептал, но я хорошо его слышала. Спросишь у врачей, я не интересовался. И когда ты меня укусишь, прохрипела я и протёрла глаза. Либо алкоголь был виноват, либо у меня перед глазами просто помутнело. Но взгляд Руслана совсем подернулся дымкой. Черты лица заострились, и я зажмурилась. Мне надо в уборную! Пискнул и рванула со стула в направлении, в котором удалялся весь вечер наш официант.